Здравый ум. Дом Энтони Херша, солидный эдвардианский особняк на Пембридж-плейс. Высокий глухой забор, увенчанный шипами. У кованых железных ворот гостей встречают двое вышибал. Сверяют имена со списком приглашённых и лишь потом пропускают. На заднем дворе виднеется полосатая верхушка шатра. "У кого-то денег жопой жуй", говорит Гриф. "Такой домина на такой улице". 1.800 не меньше. Хм, как по-твоему, Дин? Запросто. Ух ты, глянь какие тачки. AC Cobra, Austin Healey, а Jensen Interceptor. А и всего что ли? Смотри, слюной не захлебнись, говорит Эльф. А вот как наш новый альбом разойдётся миллионным тиражом. Купишь себе такие же. На наш авторские. Их на ржавой мине не хватит. А как ты думаешь, на этой тусовке будут кинозвёзды? А как же иначе? говорит Эльф. Он же режиссёр «Кстати, ты у нас официально неприкаянный, без подруги, а то я что-то запуталась». Дин притворяется, что поражен в самое сердце, на вылет. «Комедия», — думает Джаспер. «Я видел только один его фильм, Гефсиманию», — говорит Дин. «Что-то там про Иисуса, наркоманов и все такое. Ничего не понять». «В хиноплубе Амстердамской консерватории проходил ретроспективный показ фильмов Энтони и Херши», — говорит Джаспер. «Его лучшие работы феноменальны». Он смотрит на часы. 17:05. Сильвона опаздывает. Может, он околзменными путями добирается? говорит Гриф. Эльф морщится, Дин чуть улыбается и Фаркайт. Джаспер не совсем понимает, в чём дело, но тут подъезжает такси. Сильвон расплачивается с таксистом, выходит из машины. "Мы уже ли все собрались? А что такого?" обиженно ворчит Дин. "Мы не тупые рог звёзды, насыпающим зря не задираем". Ирония. Джаспер не успевает разобраться в его словах, потому что все остальные сразу обращают внимание на новый костюм Ливона. Гриф восхищенно присвистывает. Мм, кое-кто только что из магазина, говорит эльф. Дин щупает лацкан с бирюзовой строчкой. Савил Роу, чтобы заключать выгодные сделки, надо выглядеть соответственно, говорит Ливон. Как дела с откати камнь? Мы на 20-м дубле, говорит Джаспер. На лице Ливона появляется непонятное выражение разочарования. Хорошо бы побыстрее. Виктор хочет выпустить сингл. "Цы, попроси его подождать, пока музыкальные гении не доведут песню до совершенства", говорит Дин. "А оно того стоит?" Ливон закуривает. "Не просадите весь бюджет альбома на одну песню. Хоть Алексей не скупится после того, как рай это дорого в рай обошёл верхнюю двадцатку. Всё-таки, хмм, лучше знать меру". В общем, Дин, не будет тебе волынки и болгарского хора, говорит эльф. А что мы здесь забыли? она кивает на собняк. Вы это мне ничего толком не объяснила. Мы между собой решили, что речь пойдёт о музыке к фильму. А может, мистер Фёршер в прошлом месяце увидел меня на съёмках в газетах и хочет предложить мне главную роль в своей новой картине, добавляет Дин. Вот-вот, хмыкает Гриф. Мурло из Чёрной лагуны. Он сразу понял, что сможет сэкономить на гриме. "Эй, полегче", говорит Дин. Или же Хёрши хочет, чтобы группа снялась в его фильме. Хмм, какой-то в итальяншке, как его там, у, ну, фотоувеличение. О, Микеланджело Антониони, подсказывает Лив он. Эльф правильно предположила. Речь пойдёт о музыке к фильму. Так что сегодня у нас вроде как предварительное собеседование, но пока без какой-либо конкретики. В общем, развлекайтесь, но не слишком увлекайтесь. А вот только не надо на меня так смотреть, возмущается Дин. Ты тут совершенно ни при чём, отвечает Левон. Ну что вперёд, в львиное логово? Он смотрит по сторонам и переходит дорогу. На второй день пребывания от Джоспера в Ригдорпской лечебнице доктор Головац составил диагноз: тяжёлое шизофреническое расстройство слуха и стал подбирать лекарства для снятия симптомов. Наиболее эффективным средством оказался квилюдрин, немецкий нейролептик, предотвращающий приступы психоза. Джаспер по-прежнему ощущал присутствие тук-тука, но внутренняя долбежка прекратилась. Нежеланного квартиранта в мозгу Джаспера словно бы заперли на чердак. 16-летний Джаспер наконец-то получил возможность присмотреться к своему новому месту жительства. Психиатрическая лечебница пряталась в лесах между городом Вассенаром и полосой Дюн. на берегу Северного моря. Одноэтажное здание клиники соединяло два жилых крыла. Просторные особняки, построенные в 1920-х годах, служили мужским и женским спальными корпусами. В лечебнице находилось всего 30 пациентов. Больничная территория была обнесена глухим забором, а ворота охранялись. Спальни пациентов изнутри не запирались, однако им не возбранялось пользоваться табличками, не беспокоить Обстановка комнаты Джаспера на верхнем этаже включала кровать, письменный стол, стул, шкаф, этажерку и умывальник. По просьбе Джаспера зеркало убрали. Из-за решетчиного окна был виден лес. Джаспера, как самого юного пациента, прозвали юнец. Кроме него в лечебнице были тераписты, группа маниакально-депрессивных больных, которые разговаривали редко короткими предложениями, В дерматологии эти целыми днями сплетничали, плели интриги, и вели бесконечные междоусобные войны. И конспираторы, которые обсуждали и развивали бредовые теории о заговоре сионских мудрецов в чёлах коммунистов и тайной нацистской базе в Антарктиде. Джэспер соблюдал строгий нейтралитет. Отношения сексуального характера в клинике теоретически запрещались, а практически были весьма затруднительны. И тем не менее всё же случались. Например, два соседа Джаспера по этажу иногда занимались сексом. Но 10 лет проведённых Джаспером в частной английской школе приучили его не удивляться таким вещам. Вдобавок к Вилюдрин хмм подправлял половое влечение Джаспера, это вполне устраивало. День в Риксдорпе начинался в 7:00 звоном гонга. Второй гонг к завтраку звучал в 8 утра. Джаспер садился за стол в нейтральных и почти ни с кем не разговаривал. Съедал свои булочки с сыром и выпивал кофе. Затем пациенты в алфавитном порядке отправлялись в аптеку за прописанными лекарствами. После этого следовали медицинские процедуры, сообразно индивидуальным диагнозам. Психотерапия, поведенческая терапия и трудовая терапия для тех, кто хотел и был в силах помогать на кухне или в саду. После обеда наступало свободное время. Пациенты сами выбирали себе занятия, складывали головоломки, играли в настольный теннис или в настольный футбол. Некоторые заучивали стихи, песни или отрывки из пьес, а потом исполняли их на субботних любительских концертах. Доктор Головац и дедушка Вин поначалу настаивали, чтобы Джаспер продолжил учёбу по программе школы епископа Елильского. Однако едва раскрыв учебники, он понял, что О распрощался со школой навсегда. Бывший преподаватель античной литературы из Апельдорна, по прозвищу Профессор, стал играть с Джастером в шахматы. Партии шли медленно, но с яростным упорством. Манашини из Венло обожала устраивать соревнования по скреблу. Но чтобы обеспечить себе победу, всё время выдумывала слова и изобретала новые правила. А если её в этом упрями, осыпала оппонентов проклятиями, словно самвона Недели складывались в месяца. В августе доктор Головатце предложил Джасперу прогуляться за пределами лечебницы. Джаспер согласился, но, отойдя на несколько ярдов от ворот, почувствовал, как участился пульс, а беспокойство усилилось. Его тянуло назад, перед глазами все плыло. Он, стремглав, вбежал обратно за ворота, твердо убежденный в том, что тук-тук сдерживает не только квилюдрин, но и периметр Рейксторпа. Он осознавал иррациональность подобного убеждения, однако столь же иррациональным был и монах, который появлялся только в зеркалах и хотел свести Джаспера с ума. Чтобы предотвратить возникновение к вилюдриновой зависимости, у юного пациента доктор Головаци снизил дозу с 10 миллиграммов до 5 миллиграммов. На следующий же день Джаспер почувствовал, что тук-тук зашевелился. На второй день в черепе глухо застучало бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. На третий день Джаспер увидел смутные очертания тук-тука в суповой ложке. На четвёртый день пришлось вернуться к прежней дозе. Всю осень Джаспера навещал дедушка Вин. Строго говоря, Джаспер был не в состоянии радоваться этим визитам, однако весьма оценил тот факт, что его навещают. Сам он с большим трудом составлял короткие предложения из трёх или четырёх слов. Но впервые мировую Вим де Зуд пошел добровольцем на фронт и не понаслышке знал о нервических контузиях. Поэтому, общаясь с Джаспером, он говорил за двоих, рассказывал, как живет семейство де Зуд, что происходит в Домбурге, обсуждал новости и книги, упоминал эпизоды из собственной биографии. Отец Джаспера, Гюс, приехал к сыну всего однажды. Встреча прошла неважно. Гюс де Зут, в отличие от Вима, питал стойкую неприязнь и к слабому здоровью Джаспера, и к душевно больным пациентам лечебницы. Супруга Гюса, единокровные братья и сестры Джаспера не приезжали ни разу. Впрочем, Джаспера это не огорчало. Чем меньше свидетелей его жалкого состояния, тем лучше. Письма Хайнца Формаджа были единственной нитью, которая связывала Джаспера с внешним миром. Формаджа писал еженедельно. из Ильи, Женевы и из других мест. Иногда он просто присылал открытку, а иногда десятистраничный эпос. Джаспер попытался ответить на одно из писем и даже написал в дорогой формадже, но запутался в бесконечной веренице возможных первых строк и полдня сидел над листом, пока совершенно не отчаялся. Тем не менее, односторонняя переписка ничуть не тяготила бывшего одноклассника. В ноябре из Львовского университета на восьминедельную практику в Риздорп приехала ученица доктора Головацы, Клодетта Дюбуа. Темой её диссертации было влияние музыки на некоторые психические расстройства. Клодетта Дюбуа горела желанием проверить свои теории на практике. Хази пригласила на Джаспера: "Ты мой первый подопытный кролик". На столе были разложены всевозможные музыкальные инструменты: духовые, струнные, ударные. Озорно улыбаясь, мисс Дюбуа предложила Джасперу что-нибудь выбрать. Джаспер взял акустическую гитару, сделанную в испанской мастерской Рамироса. Ему понравилось, как она лежит у него на колене. Он коснулся струны и внезапно ощутил, что его будущее изменилось. Пальцыми вспомнили несколько простых аккордов, которым он научился после встречи с Биг Билом Брунзи в Дортмунде. Джаспер рассказал об этом мисс Дюбуа. Так много он не говорил уже Несколько месяцев. Он спросил, можно ли позаимствовать гитару. А мисс Тюба любезно разрешила ему забрать гитару с собой и дала книгу Аберта Уидона под названием «Научись играть за день». Джаспер не понял, что название книги не следует воспринимать буквально, и очень расстроился, когда к утру освоил только две трети самоучителя. Подушечки пальцев пришлось заклеивать пластырем. Мисс Дюба, впечатленная таким рвением, разрешила Джасперу на время оставить гитару себе, при условии, что он выступит в субботнем концерте. Деваться было некуда. Когда Джаспер играл на гитаре, он забывал и о своих страхах, и о незавершенном образовании, и о том, что находился в голландской психиатрической лечебнице. Когда Джаспер играл на гитаре, он становился и служителем, и повелителем музыки. В субботу он исполнил простенькую версию зеленых рукавов. в дальнейшем он предстояло испытать обожание многотысячной толпы, но даже самые бурные овации восхищённой публики не шли ни в какое сравнение с теми аплодисментами, которыми его наградила горстка шизофреников, душевнобольных полоумных фантазёров, врачей и сестёр, поваров и уборщиц. "Я хочу выздороветь", решил он. Перед отъездом в Лёван мисс Адьюбоа оставила гитару Джасперу. заручившись обещанием, что к весне он достигнет больших высот. Незадолго до Рождества Джаспер сыграл дедушке Yes sir, that's my baby и 40 миль плохой дороги. Дойна эти. Дедушка Вим, который из-за болезни не приезжал к Джасперу несколько недель, очень обрадовался поразительным успехам внука, и нанял для него преподавателя, профессионального гитариста родом из Бразилии, женатого на голанке из Гаги. Преподаватель приезжал в Риксдорп раз в неделю. На субботних концертах Джаспер теперь исполнял сложные и продолжительные композиции, иногда даже собственного сочинения. Впрочем, когда его об этом спрашивали, он называл их аргентинскими народными мелодиями. В подарок на Рождество Джаспер получил проигрыватель Филлипс с наушниками. От семейства до зуд. На самом деле о дедушке Вима. Мисс Дюбаа подарила записи Баха и Мануэля Понца в исполнении Абеля Каллеваро. Преподаватель гитары вручил ему комплект пластинок Андреса Сиговье, мастер испанской гитары, и альбом Адетте. Адетта поет баллады и блюзы. Джаспер провел целый день, разбирая песни Адетте, ноту за нотой, аккорд за аккордом, слово за словом. Он не стал себе певцом, но если приходится напевать мелодию, то почему бы и не словами? На первом же субботнем концерте 1963 года Джаспер исполнил одну из песен Адде Шанти Сантиано, и его вызвали на бис. Повторения потребовали не дважды, а трижды, но Джаспер вовремя вспомнил слова преподавателей: "Слуштели не следует присыщать". Зима выдалась суровой, по всей стране замерзли каналы, но Элсфетерфорд, конькобежный марафон по Фрисландии, по кольцевому маршруту через 11 городов, пришлось прервать, когда из 10 тысяч стартовавших участников на дистанции осталось лишь 69, избежавших переохлаждения или обморожений. Джаспер отрабатывал технику игры на гитаре по самоучителю Франсиско Тореги, Перед своей ежегодной поездкой в Южную Африку отец Джаспера решил навестить сына. Джаспер сыграл ему «I've got a bet» и до-мажорной тюд Тореги. На этот раз Гюс де Зуд задержался в Ригсторпе дольше, чем планировал. На следующей неделе монахиня Звенло умерла во сне, а Джаспер сочинил реквием по той, кто жульничала в скрэббл. Некоторые пациенты растрогались до слез. Джосперу понравилось, что музыка даёт ему возможность управлять их эмоциями. Весна принесла тюльпаны и перемены. Однажды апрельским утром Джосперу почудилось, что он слышит далёкое тук-тук-тук. К вечеру его подозрения оправдались. Доктор Головац предположил, что организм Джоспера приспособился к верлюдрину, и препарат больше не оказывает желаемого действия. Попытка заменить его другими нейролептиками привела к тому, что стук усилился, поэтому дозу пришлось увеличить до 15 мг. Форматжа прислал полный комплект пластинок Гарри Смита, антология американской фолк-музыки. Джазпер привлекали блюзовые мотивы. Под началом своего преподавателя бразильца у нас выл воспоминание о Бальхампре Тареге. Это было так прекрасно, что дух захватывало. Распускались бутоны, жужжали насекомые, стучали дятлы, а леса полнились всечеми трелями. Джаспер расрыдался, но не мог объяснить почему. Когда организовали экскурсию на поля тюльпанов, Джаспер сел в автобус вместе со всеми, но едва отъехали от Риксдорпа, как он начал задыхаться. Его отвезли назад. Миновала первая годовщина его пребывания в лечебнице. Сколько их ещё будет? 2, 3. 10. Стук возобновился. Доктор Головац увеличил дозу окследрина до 20 мг и предупредил Джаспера. Это максимум, и начать кажут почки. Джаспер чувствовал себя котом на последней девятой жизни. В один из августовских дней в Риксдор приехал дедушка Вим с Ханцем Форматцем. который подрос, Дюмов на 6 растолстел, а также обзавёлся бородкой и габардиновым костюмом. На следующий день Формажже предстояло отплытие из Роттердама в Нью-Йорк. Какой-то институт в Кембридже, штат Массачусетс, предложил ему стипендию. Друзья уселись под миндальным деревом, Джавспер сыграл воспоминания об Альхамбре, Формажже говорил о школьных приятелях и театре, о плавании под парусом среди греческих островов. и о новой науке, кибернетике. Все новости Джаспера сводились к размеренной жизни пациента психиатрической лечебницы. Ему очень хотелось освободиться от нескончаемой борьбы с демоном, или, если верить доктору Головация, с психозом, который маскируется под демона. Глядя, как автомобиль дедушки Вима увозит Фармаджева в его блестящее будущее, Джаспер внезапно осознал, что смерть — это дверь. и спросил себя, что делать с дверью?